Когда же они менялись местами и опять расходились в разные стороны, это говорило, что близится рассвет. То есть по лунам всегда можно было определить, сколько до него осталось времени. Сейчас было слегка за полночь, самое время для прорыва. Поэтому мысли намчались как сумасшедшие, выискивая далеко внизу признаки начинающегося извержения. И оно случилось. Внезапно, неожиданно, хотя и вполне предсказуемо. Земля под нами болезненно содрогнулась, ни с того ни с сего, вдруг пойдя высокими волнами, как штормовое море. Лес закачался, зашумел, болезненно заскрипел. А потом прямо из-под тесно переплетающихся крон в небо ударил насыщенным мраком луч. Широкий, яркий и отвратительно мощный, при виде которого мои внутренности снова скрутились узлом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 Крылатый демон, снова принявший обличие громадного зверя, стремительно развернулся и понесся так быстро, что меня чуть не снесло встречным ветром. Но он тоже спешил. Отлично знал, что непосредственно возле прорыва я начну терять силы гораздо быстрее. Так было всегда. Так нам не отражалась энергия смерти, которая внизу сейчас разлилось, хоть отбавляй. Поэтому мы должны были успеть подлететь туда, на полном ходу прицелиться, скинуть гранату,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 Точно такой же мрачный, черный как дёготь, и такой же отвратительно липкий. У меня сразу похолодело в животе. «Лин, давай ко второму!» «Уверена!» — повернул страшноватую морду Шери. «Да, он чуть старше и слабее, как мне кажется. Уж его-то мы закроем точно, а потом на обратном пути попробуем убрать первый, потому что иначе, боюсь, я могу не удержаться».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 но становилось только хуже, потому что вид шевелящегося живого, вернее, как раз не живого ковра, мог напугать кого угодно. Однако мне опять не было страшно, совсем. Мне только все сильнее хотелось свернуться калачиком и уснуть в тщетной попытке избавиться от этого кошмарного зрелища. Казалось, что от первого прорыва твари целыми полчищами расползались всюду, где только могли». Они сплошным чёрным покрывалом накрыли несчастную землю. Они пытались подниматься в воздух. У многих я заметила еще не до конца отросшие крылья. Кое-где даже по две, а то и по три пары. Это были какие-то новые твари. Что-то, с чем мы до сих пор не сталкивались. Что-то непонятное, невероятное, жуткое, но до отвращения реальное.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 поэтому наверх ринулась жадно, нетерпеливо, вгрызаясь в землю когтями и клыками, настойчиво подтягиваясь на кривых лапах, скали зубастые пасти, рыча, визжа и брызгая ядовитой слюной. Боже, как бы я хотела этого избежать! Я только сглотнула, поняв, что за деревьями и на такой скорости я не вижу и половины тех существ, которые с ужасающей быстротой выбирались наружу.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 Как, в конце концов, твари не разбрелись по всему Валиону, ведь их слишком много для одной, пусть даже крупной страны, и слишком уж они агрессивны. Совсем не похожи на тех, которых я видела в Вольнице. Скорее, они напоминали нежить, обитающую в долине. Но ведь там были печати, там эманации смерти были на порядок сильнее, чем везде. Потому-то и твари оказались старше, злее и разумнее. Но это...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 Нет, что ни говори, а Его Величество правильно почувствовал, что на сей раз прорыв необычный, и правильно притащил сюда всех, кого смог достать. Конечно, мы не предполагали, что выбравшиеся из горы твари — лишь капли в море по сравнению с тем, сколько их еще осталось. Никто даже подумать не мог, что здесь, в короткие сроки, случится второй, гораздо более мощный прорыв.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 Единственный, кто еще носил это гордое звание, — темный жрец, с чьей подачи твари так вольготно чувствуют себя на поверхности. Жрец, чье имя упоминалось с той же интонацией, как и имя Айда, проклятого бога, повелителя тени. Ненавидимого, устрашающего и постоянно пытающегося вырваться из подземелья его Алара, куда его якобы загнал светоносный в финале битвы богов.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 Сила притяжения разогнала Лина так, что я едва держалась. Даже обвившие мою талию отростки почти не спасали. Встречные потоки ветра постоянно пытались оторвать меня от седла, швырнуть в небеса невесомой пылинкой и не дать совершить то, к чему я всю дорогу так старательно готовилась. «Гарпия!» В какой-то момент поразительно спокойно сообщил Шерри, заметив, как с ближайших деревьев в нашу сторону сорвалось несколько черных точек. «Мне свернуть?» «Нет», — хищно прищурилась я. «Ты успеешь раньше, а потом им за нами не угнаться. Главное, свернуть не забудь, не то вмажемся». «Вот уж чего точно не забуду, так это свернуть. Главное, бросить успей». «У меня уже все готово». Я стиснула в ладони прижатый к груди шар и, поднеся его к губам, замерла. Тем временем несущихся на всех порах гарпий стало больше. Все новые и новые твари, будто чуя приближающуюся опасность, срывались с веток, поднимались в воздух и устремлялись за нами, сились перехватить или хотя бы задержать. Но Лин несся ровно, строго по прямой, не обращая внимания ни на яростные вопли со спины, ни на оглушительное карканье, Ни на хриплый клекот, ни даже на то, что целая стая в двадцать голов поднялась нам навстречу и в едином порыве устремилась на перехват. При виде них Лин только хрипло рассмеялся, а потом прибавил ходу и тараном врезался в самую гущу нежити, на ходу разрывая их пастью, сбивая плечами, когтями, всем телом, предусмотрительно прикрыв меня своими крепкими крыльями. Мы прорвались сквозь них, как сквозь истошно кричащую толпу на восточном рынке. Кого-то разорвали на части, кого-то просто сбили, кого-то отшвырнули волной тугого воздуха, чтобы не заслоняли обзор. Это длилось всего лишь мгновение, во время которого я будто снова оказалась в дурном сне. Но потом Лин снова развернул крылья и прорычал. «Хозяйка, давай!» Я едва не опоздала, когда он резко свернул и, чуть не ткнувшись носом в прорыв с оглушительным хлопком, расправил громадные кожаные полотна. Меня дернуло, как всегда, зубы согласно клацнули, ягодицы тут же заныли, получив чувствительный шлепок от костяной спины. Но это уже не в первый раз, и далеко не впервые Лин творил свои сумасшедшие кульбиты, грозя насмерть разбиться об опасно близкую землю. В какой-то момент он едва не чиркнул по ней далеко отставленным когтем, но в последний миг выровнялся, снес на ходу какую-то резво подпрыгнувшую тварь, промчался над глубокой ямой, куда я мощно швырнула заранее приготовленную гранату, а потом громко пропела. Ли ура Мягко мерцающий хрустальный шар канул в эту бездну крохотным огоньком, слабым, беззащитным. И совсем неопасным, Просто улетел во тьму и мгновенно пропал, не оставив после себя ни следа, ни знака, ни малюсенькой искры. У меня разом ослабели руки, перехватило дыхание, и едва не остановилось сердце, потому что мы оказались к источнику луча отвратительно близко. Еще бы мгновение, и пальцы совсем отказали. Но у нас получилось. Я успела и все правильно рассчитала, а потом... Меня начало, наконец, потихоньку отпускать. Пролетев на бешеной скорости и едва не расплющившись во время стремительного набора высоты, я с замиранием сердца ждала результатов, молясь про себя, чтобы заклятие драмда неожиданно не заело, чтобы не сработал какой-нибудь предохранитель, чтобы его не замкнуло, не провернулось в холостую какое-нибудь ржавое колесико. И вообще, чтобы все это было не напрасно. Меня до боли заставляло сжимать зубы мысль о том, что пока мы тут летаем, парни в диком темпе карабкаются обратно на гору в попытке избежать лавины тварей, ринувшихся в том числе и в этом направлении. Я знаю, в горах у них будет хоть какой-то шанс. Я знаю, что мы спохватились почти сразу, понимая, что про прорыв никто из нас не мог знать заранее. Но мы почти сутки добирались до места последнего привала, бегом, под уклон. А теперь им надо успеть вернуться обратно всего за пару жалких часов. Это невозможно. Нереально, немыслимо, даже если учесть, что они бросили все вещи и бежали налегке, неосторожничая, не скрываясь и больше не тратя время на предварительную разведку. Потому что в гору, по темноте, по подозрительно шевелящемуся подлеску, где даже днем было немало нехороших черных пятен, которые мы не рискнули зачищать, «Нет. Как ни крути, а не успеть? Даже тени бы не сумели, не говоря уж о том, чтобы этот подвиг осилили уставшие, не успевшие толком отдохнуть после почти суточного перехода люди. Сколько у них осталось времени, прежде чем первая волна тварей с второго ближнего к ним прорыва туда доберется? Как долго они смогут сопротивляться? Я не знала. А когда, уже оказавшись прилично высоко над землей, и все еще не обнаружив внизу никаких признаков готовящегося взрыва, подумала в панике, что граната не сработала, то вот тогда-то мною завладел настоящий приступ дикого страха. «Лин!» «Не вижу ничего!» — недовольно буркнул Шерри, уверенно набирая высоту, и все дальше отрываясь от истошно вережащей гарпи. «Твой маг не мог ошибиться!» Я прикусила губу. «Не знаю!» «Но оно не горит. Твою мать, она что, просроченной оказалась?» И тут, наконец, внизу что-то тускло засветилось. Слабо, совсем неуверенно, Так нерешительно, что мне сначала показалось обман зрения. Но потом я присмотрелась и с невыразимым облегчением вздохнула. «Порядок, Лин. Похоже, там просто таймер стоял на три минуты. Кажется, оно все таки работает». чего то больно дохло работает откровенно усомнился лин но в этот момент внизу неожиданно так быстро начал разгораться яркий огонь от него так отчетливо потянуло какой то диковатой силой что у меня что то екнуло внутри а внутренний голос весьма решительно посоветовал сматываться я настороженно присмотрелась лин быстро отсюда Рявкнула вдруг, увидев, что магический огонь окрасился голубыми тонами и начал разрастаться с поистине устрашающей скоростью. «Вверх, немедленно вверх и в сторону! Поворачивай, — сказал, — иначе нас изжарит!» Шерри послушно метнулся влево, одновременно поднимаясь под самые облака. Подтянул к себе крылья, мгновенно набрал бешеную скорость и помчался так, как только мог, с опаской косясь на стремительно разгорающееся внизу зарево. После целых трех минут безмолвия крохотный шарик голубого огня в считанные секунды вырос до размеров двухэтажного дома. Он до самых краев наполнил кажущуюся бездонной яму прорыва, выплеснулся оттуда настоящей лавой, проворно растекся голубым киселем по всем окрестностям, накрывая не успевших отреагировать тварей с головой. Наконец начал расти вверх, вспухая, как гигантский гриб атомного взрыва. Закачался, разросся уже до размеров небольшой крепости, а потом там так жахнуло, что с меня чуть не сдуло шлем. От мощного взрыва, от которого содрогнулась земля, в радиусе почти километра от места прорыва с корнем вырвало все деревья. С тех, которые устояли, разом снесло все кроны. Толстые стволы почернели, обуглились, начав жалобно осыпаться черным пеплом. Земля мгновенно оказалась выжжена дотла, на ней испарялось все — коряги, пни, кусты, мох, даже камни, но особенно ринувшиеся во все стороны твари, до которых необычный огонь добирался с особой жадностью. На внезапно оголившейся земле я в краткий миг перед взрывом неожиданно увидела всех, кто находился поблизости от прорыва. Как гаров, хартаров, гигантских рирс, выверн, с которых первой волной безжалостно сорвала покров невидимости, там были мелкие стоки, вездесущие тиксы, чернокровые, медяники, все, все, кто только успел выбраться из-под земли за последний месяц безбедной не жизни. А вот теперь они метались, орали, бестолково кидались из стороны в сторону, нутром чуя приближающуюся опасность. Они пытались убежать, забраться в норы, выкопать в дикой спешке хоть какое-то убежище. Но огонь не щадил никого. Он широкой волной прошелся от места взрыва на расстоянии в несколько километров, испепеляя тех, кто был на поверхности, жадно забираясь под землю и короткими вспышками, добивая всех, кого находил. Уверенно вползая во враги, настойчиво пробиваясь сквозь плотный дерн. выходя из всех щелей, изо всех ям, из-под каждого камня и каждого валуна. Он отыскивал твари везде, где только мог, и мгновенно обращал в пепел. Он поднялся до самых небес, осветив их подобно гигантскому прожектору. И лишь когда на образовавшейся громадной проплешине больше не осталось ни живых, ни мертвых, только тогда начал постепенно угасать». Когда отыграла последняя зарница, снова погрузив небеса в благословенную темноту, мы с Лином ошарашенно переглянулись и оторопело воскликнули. «Вот это да! Охренеть, какая классная штука!» А потом еще пару минут кружили поверху, чтобы убедиться, что прорыв действительно уничтожен. Однако внизу все действительно было выжжено дотла — как огромная, старая, гноящаяся, но надежно прижжённая рана, у которой, наконец, появился шанс по-настоящему зажить. Вместо бездонной дыры там теперь имелась неглубокая спекшаяся воронка, на дне которой поблёскивало несколько голубых кристалликов льда. Вокруг нее целыми горками громоздились кучи горячего пепла, вился сизый дымок, виднелись потеки недавно образованного из песчинок стекла. Целые барханы из свежего праха, медленно пополняющиеся постепенно оседающими пригоршнями пыли, которые остались от успевших взлететь гарпий. Прямо апокалипсис какой-то. Настоящий конец света. Осталось повторить его на бис еще разок. Подлетая ко второму лучу, мы уже хорошо представляли, что надо делать. Лей описав широкий круг, и, выбирая подходящее место для атаки, снова продемонстрировал свои суицидальные наклонности, с лихвой пощекотал мне нервы и целеустремленно понёсся вниз, странно походя на карающего ангела, несущего на своих чёрных крыльях меня. Видно, нас не было. Ночь надёжно скрывала наше присутствие. Однако твари уже всполошились, занервничали, заозирались вокруг, выискивая причину недавнего катаклизма. Очень быстро заметили падающего Коршина и мгновенно, сложив два и два, начали по очереди подниматься в воздух. «Кажется, они резко поумнели», — с легким холодком заметила я, следя за тем, как недавно родившиеся и весьма крупные гарпии начали строиться в подобие боевого клина. И это тогда, когда они едва-едва научились летать. «Лин, поднажми!» Напряженно велела я, чуя, что во второй раз мы так легко не отделаемся. «Если можешь, еще броню на себя нарасти и крылья заодно укрепи. Кажется, нас сейчас будут бомбить». «Держись!» Вместо ответа рыкнул Шерри и, закрыв меня крыльями, рухнул вниз почти горящим от встречного сопротивления метеором. Мне тут же стало жарко, воздуха отчаянно не хватало.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 Велела я, чувствуя, что за этой бравадой кроется не только насмешка, но и боль. «Бери, Лин, это приказ!» И Шерри умолк, постепенно выравниваясь и переставая дрожать. «Скоро!» — шепнул он пару секунд спустя совсем другим голосом. «Всего несколько синов. Пять, четыре, три, два, давай!»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 Возбужденно рыкнул Лин, когда внезапно вспыхнувшее пламя снова осветило половину небосвода, едва не опалив ему крылья. «Получилось, хозяйка! Мы его уничтожили!» Я слабо улыбнулась. «Кто бы сомневался?» «Нет, ну правда. Смотри, как горит. Смотри, как их там много. И всех он взял. Этот Драмт настоящий гений!» «Несомненно». Устало прошептала я и закрыла глаза, борясь с накатывающей волнами слабости. «Полетели обратно, Лин. Надо бы глянуть, как там наши. Вдруг мы не всех захватили». «Гайда!» — тут же обеспокоенно повернулся демон. «Гайда, ты что, спишь?» «Нет, просто лежу». «Я тебя обескровил». «Слегка».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 И теперь он наконец снес меня домой.